Глава шестая. Я все еще не заболела и до сих пор жива. Впрочем, последнее не вызывает у меня большого энтузиазма. На следующий день все тело болит еще сильнее. Раны на руках сплошная острая, пульсирующая боль. Плечи сводит и дергает, потому что я связана и часами сижу в одной позе. Желудок уже готов переварить сам себя, а ноги ватные. и ни на что не годны. И я по-прежнему привязана к этим гадским перилам. Единственная радость — несколько стаканов воды, принесенных мне мором, один из которых я нечаянно вылила на себя, потому что руки связаны, а Бог явно ненавидит меня. Да тот факт, что всадник любезно согласился снова отвести меня в туалет, чтобы не пришлось чувствовать мою мерзкую вонь. Ненавижу ублюдочного красавчика. «Но главное — будь верен сам себе», — бормочу я себе под нос. Строчка из Гамлета возникает в памяти ни с того ни с сего. Ее смысл стал избитым и стерся, как речные камни от времени и бесконечных повторений. И все равно эти слова производят на меня впечатление. «Тогда, как след за днем, бывает ночь». Уильям Шекспир, «Гамлет», перевод Лозинского. Мой голос прерывается при виде Мора. Вчера вечером он был одет в джинсы и фланелевую рубашку, зато сегодня утром облачился в черный костюм, который сидит на нем как влитой. Что ткань, что покрой его одежды выглядят, как ни странно, одновременно древними и остромодными. но я не могу объяснить, в чем тут хитрость. Может быть, дело даже не в костюме, а в этой короне на его голове или в луке с колчаном, небрежно закинутыми за плечо. В любом случае, вид у него явно не здешний. «Я собираюсь отвязать тебя, смертная», говорит он вместо приветствия, «но имей в виду, если попытаешься сбежать, «Я подстрелю тебя и снова притащу сюда». Я смотрю в глубокий V-образный вырез его темной рубашки, где виднеется край светящейся татуировки. «Ты слышишь меня?» — спрашивает он. Растерянно моргнув, я поднимаю глаза на его лицо. Все зажило окончательно. Не осталось и воспоминания об ожогах. Даже волосы отросли до прежней длины. Всего сутки понадобились ему, чтобы полностью восстановиться. Какая досада! «Если дам дёру, мне крышка! Усекла!» Сдвинув брови, он секунду смотрит на меня, хмыкает и тащит меня на кухню. Ногой подталкивает ко мне стул. «Садись!» Я корчу ему рожу, но команду выполняю. Отойдя от меня, Мор открывает дверцы шкафа, кажется наугад, потому что захлопывает их и двигается дальше. В конце концов, он открывает холодильник и достает из него хлеб. Кто кладет хлеб в холодильник? И бутылку вустаршеского соуса. «На, подкрепись», — говорит он, бросая их мне. Мне чудом удается поймать связанными руками бутылку соуса, хлеб летит мне в голову. «Есть тебе придется на бегу», — сообщает Мор. «Сегодня я не стану тратить время на перерывы». Я все еще разглядываю бутылку соуса. Неужели он действительно думает, что я могу это пить? Он дергает за привязь и шагает к двери. Приходится упасть на четвереньки, чтобы поднять с пола хлеб. пока мор привязывает меня к задней части седла мне удается сунуть в рот два толстых ломтя хлеба и несколько распихать по карманам. а потом мы уходим и я вынуждена бросить оставшийся хлеб и полностью сосредоточиться на том чтобы не отстать с самого начала я понимаю что сегодня не будет как вчера слишком болят ноги, а сама я полностью выдохлась каждый шаг пытка и никакой страх не может заставить меня бежать с такой скоростью и на такое расстояние, как требуется. Через 20, может, 25 километров я падаю с размаха, ударившись о дорогу. Конь рвется вперед, почувствовав, что весу добавилось. И у меня вырывается вопль, потому что руки дергает с такой силой, что почти выбивает их из суставов. Веревка впивается в раны на запястьях, и я снова кричу от дикой слепящей боли. Он не останавливается. Плечи и запястье тянет невыносимо. Я хватаю ртом воздух и готова снова заорать. Но даже этого не могу. Боль настолько сильна, что у меня перехватывает дыхание. Мор наверняка заметил, что я упала. Он должен был почувствовать сопротивление, да и крики мои он слышал, я уверена. Но он даже не смотрит на меня. Я и раньше его ненавидела, но что-то в его беспощадности режет больнее ножа. Он здесь, чтобы уничтожить человечество. Чего еще ты ожидала? Нужно поднять голову, чтобы не разбить ее, пока конь тащит меня за собой. Вчерашний снег почти растаял, и голый асфальт скребет спину, как наждачная бумага. Я почти чувствую, как моя толстая куртка разваливается слой за слоем. Скоро от нее ничего не останется, и тогда... Не знаю, сколько смогу продержаться. Проверить это на собственной шкуре мне не удается. До того, как дорога разорвет мне кожу, Мор останавливает лошадь перед каким-то домом. Я, совершенно измотанная болью, роняю голову на руки. Смутно, как в тумане, чувствую, что всадник отвязывает мою веревку от седла. Слышу шаги, он подходит ко мне, останавливается. «Вставай!» В ответ я могу только застонать. «Черт, как же все болит!» Секунду спустя он наклоняется и поднимает меня. У меня вырывается жалкий всхлип. Больно даже от прикосновений. Прикрываю глаза, и пока он несет меня к крыльцу, устало опускаю голову ему на грудь, прислонясь щекой к золотой броне. Я не вижу, как мор стучит в дверь, только слышу. Из дома доносится голос. «Боже ты мой!» — причитает женщина. «Боже ты мой! Боже!» Я заставляю себя открыть глаза. Женщина средних лет смотрит на нас затравленным, полным ужаса взглядом. Почему она не эвакуировалась со всеми? О чем только думала? «Мы здесь не задержимся», — бросает он, шагая мимо неё Она изумленно оборачивается, наблюдая за этим вторжением. «Только не в мой дом!» — пронзительно кричит она. «Моей пленнице нужно поесть, отдохнуть и воспользоваться вашими удобствами», продолжает Мор, будто хозяйка и не подавала голоса. Слышу, как позади нас она захлебывается, давится словами и, наконец, говорит. «Вы должны уйти! Сейчас же!» Слова падают в пустоту. Мор уже идет к лестнице. Поднявшись на второй этаж, он опять открывает двери пинками, И женщина ничего не может с этим поделать. Ворвавшись в скудно обставленную спальню, он также ногой захлопывает за собой дверь. Он кладет меня на кровать и отходит, скрестив на груди руки. «Ты меня задерживаешь, смертная!» Лежа на кровати, я смотрю на него. «Так отпусти меня!» «Или убей!» «Честно, смерть может оказаться для меня лучшим выходом!» «Ты так быстро забыла мои слова!» «Я не намерен отпускать тебя!» «Я собираюсь заставить тебя страдать!» «И хорошо с этим справляешься!» Тихо бормочу я. Его неодобрительный взгляд после моих слов становится еще более недовольным. «Странно! Я-то думала, что его это порадует!» Он кивает в сторону кровати, на которой я лежу. «Спи!» Это звучит как приказ. Ох, если бы это было так просто. Даже при том, что меня замордовали до полусмерти, я не могу просто так закрыть глаза и заснуть, особенно если в окно светит солнце, а за дверью во весь голос рыдает хозяйка дома. «Сначала развяжи!» — говорю я и поднимаю связанные руки. Он недоверчиво прищуривается, но все же подходит ко мне и распутывает веревку. Потом наклоняется ко мне. «Никаких подвохов, смертная!» Да уж, сейчас я сплошное коварство. Теперь запястья свободны, но по рукам течет кровь, а болят не просто убийственно. У меня вырывается глухой стон. «Если ты ждешь моей жалости, будь готова к разочарованию!» говорит Мор, отходя к двери. «Нет, этот тип совершенно невыносим, даже несмотря на то, что раздражающий хорош собой. Наоборот, от этого только хуже, потому что Мор относится к наиболее агрессивной форме самого ненавистного для меня типа мужиков — смазливый козёл. Я кошусь на него. Скрестив руки, он продолжает смотреть на меня». Видно, это доставляет ему удовольствие, но на лице легкая брезгливость. Наши чувства взаимны. Я не смогу уснуть, пока ты на меня смотришь. Очень жаль. Вот значит, как теперь будет. Я сажусь, кое-как стягиваю верхнюю одежду, которая к этому времени превратилась в сплошные лохмотья. Отбросив рванье, я забираюсь под одеяло и стараюсь не ужасаться мысли, что лежу в спальне женщины, которую вскоре поразит зараза Мора. Всё так запутанно. Под одеялом пробую коснуться запястья и едва не взвиваюсь, прикусив нижнюю губу, чтобы не заорать. До рук невозможно дотронуться. Даже прикосновение мягкого постельного белья — настоящая пытка. Мор сидит на полу, спиной опираясь о стену, и весь его вид говорит — Я никуда отсюда не уйду. Переворачиваюсь на другой бок, чтобы хоть на пару секунд забыть о том, что он существует, и вообразить, что этого нет. Ни его, ни этого дня, вообще ничего. Так я лежу некоторое время. Достаточно долго, чтобы подумать о своих ребятах из команды. Живы ли они? Пережили ли лихорадку? Я заставляю себя представить, что они в порядке прячутся в охотничьем домике моего деда и играют себе в покер, сидя у костра, как мы сиживали бывало, когда я была совсем девчонкой. Они думают, я умерла. Я вспоминаю папины слезы в начале этой недели. В каком шоке были они все. Он ведь так гордился, когда я поступила в пожарную команду. Он никогда и не хотел, чтобы я шла в университет. И неважно, что с раннего детства я была помешана на английской литературе настолько, что однажды пришла на праздник в костюме Эдгара По. Вот такая я была сексопильная девица. Или что по выходным я часами сидела и писала длинные поэмы. А уж когда появился всадник, университет навсегда отошел в область сладких грез. «Слишком непрактично», — говорил мне папа. «Да и куда ты потом подашься со своим дипломом?» «Интересно, что бы он сказал сейчас?» «Садник», — зову я. Тишина. «Я знаю, что ты меня слышишь», — он не отвечает. «Ты серьезно? Решил мне бойкот объявить?» Он недовольно вздыхает. «Ура!» Я вытягиваю из покрывала торчащую нитку. «Мы тянули жребий. Начинаю я, чтобы решить, кто будет тебя убивать». Мор молчит, но я чувствую его взгляд на спине. «Нас оставалось четверо», — продолжаю я. «Я, Люк, Брикс и Феликс. Мы вместе работали в пожарной части, а в последние несколько дней до твоего появления помогали городским властям оповещать горожан, что им необходимо эвакуироваться. «Конечно, мы не были уверены, что ты проедешь через наш городок. Уистлер не такой уж большой, зато он лежит прямо на трассе ситу того самого шоссе, вдоль которого ты двигался, судя по сводкам в новостях. Когда мы затеяли историю со жребием, остальные пожарные уже уехали вместе с семьями». а мы, у кого своих семей нет, остались. Перед глазами у меня встает папина лицо. У тебя была семья, как и у Феликса, Брикса и Люка, только своих детей не было и мужа, а у ребят жен. И в конечном итоге именно поэтому мы и остались на эту последнюю смену. Меньше народу будет по нам тосковать. Нас осталось четверо, продолжаю я. И мы подумали, что... «Зачем ты мне это рассказываешь?» Перебивает Мор. Я делаю паузу. «Разве тебе не интересно узнать, почему я в тебя стреляла?» Спрашиваю я. «Я знаю, почему ты стреляла в меня, смертная». Голос всадника звучит резко. «Ты хотела остановить распространение лихорадки. Все эти оправдания нужны не мне, а тебе самой». Это заставляет меня заткнуться. Я пыталась спасти мир. Я не злая и не жестокая, какой ты меня считаешь. Хотела я сказать. Но почему-то его слова выжигают все мои объяснения как кислотой. В комнате надолго становится тихо. Ты прав, заговариваю я после долгой паузы, переворачиваясь, чтобы видеть его. Так оно и есть. Мои доводы не имеют для него никакого значения. Они не меняют того факта, что я стреляла в него и подожгла, что я не слушала, когда он умолял меня остановиться». Садник сидит, положив руки на согнутые в коленях ноги, уставившись на меня пронизывающим взглядом. «Чего ты надеешься добиться, соглашаясь со мной?» спрашивает он. «Ты тот?» «Кого все называют мором-завоевателем?» — отвечаю я. «Разве ты можешь вспомнить хоть раз, когда ты проиграл спор?» Мор хмурится. Я снова тяну за нитку. «Хочешь вверх, хочешь нет, но вообще-то я сожалею». «О чем?» «О твоем убийстве. Или, по крайней мере, попытке. Двойной, между прочим, потому что после того выстрела в упор Мор выжил только потому, что он бессмертный. Он отвечает мне сухим смешком. Ложь. Ты говоришь так только потому, что ты моя узница и боишься того, что я собираюсь с тобой сделать. Это верно. Мне страшно при мысли об ужасных муках, которые приготовил для меня Мор, но... Нет, — говорю я вслух, — я сожалею не о том, что пыталась тебя убить, Я в полном ужасе от того, что именно с тобой сделала. И ненавижу себя за это, но не жалею о том, что вызвалась на это. И все-таки мне жаль. Всадник очень долго молчит, сверля меня взглядом. «Спи», — говорит он наконец. «И я засыпаю».